Глава 8. Дорваз Ерупаха. Рыжий гном Бюскермолин появился в зале таверны в четверть шестого. В руке он нес фибровый чемоданчик с кричащей яркой надписью «Drosselden Мотор Ап на плоском черном боку. Следом спустился Роя с яркой сумочкой на длинном ремне. Эй, охотнички! Зычно бросил Бюскермолин в зал. «Ну-ка живо похватали манатки и на выход!» Из тех, кого Вольво отобрал в поход, а отобрал он всю ту же проверенную охотничью команду, истинную цель знали только парт с гонзой до да гномы. Ну и сам Вольво, понятно. Остальные следовали за своим хозяином, не рассуждая и особо ни о чем не задумываясь. Поездка на юг сулила много нового и интересного, а разношерстные живые из окружения Вольво все как один были падки на приключения и новизну. И в этой жизни ненавидели всего лишь две вещи – безденежье и скуку. Допив пива, из-за дальнего стола поднялся мрачный полувирк Запелин. Ему предстояло ехать без верного цунда, поумеющего воровать смазку. Спустились и засменили к выходу хольфинги саперы, Мина и Беленький. Оба несли маленькие кожаные сумки-раскладушки, наполненные лишь на треть. Дружной четверкой протопали шофера, Банник, Лазука и Ас, Люди, Типтопыч, Орк. Еще нескольких живых Вольва брал из-за своего ближайшего окружения эльфов Иланда и Вахмистра, черного орка Васю, старого знакомого Парда, повара половинчика по прозвищу Жор, возможно, еще кого-нибудь. Пард, вы готовы? Всегда готовы, проворчал Пард в ответ. Сейчас сумку вынесу. У Парда вещей было тоже немного: компьютер, купленная коробка дискет, фонарь, да зубная щетка, ну и в карманах. В одном пистолет, во втором телефон. Что еще технику нужно? Угон за вещей имелось и того меньше. Все уместилось в карманы и хитрый потайной схрон в кепочке. Пар поднялся в номер, забрал вещи, в последний раз оглядел комнату. Вздохнул и спустился. Послушивающие жучки передали его вздох и окунулись в тишину, нарушаемую лишь голосами в соседних комнатах, да шумом в зале и снаружи. Но жучки отдаленные звуки почти не воспринимали. Внизу парт рассчитался с хозяином, сдал ключ от комнаты и сдержанно поблагодарил за гостеприимство. Хозяин также сдержанно пригласил останавливаться у него и вперед. Если только парт не собирается сменить образ жизни на более спокойный и менее дружный с формулами киевских властей. Парт хмыкнул. Вопреки ожиданиям, ни одной машины у таверны не оказалось. Команда охотников, галдя на ходу, сразу свернула налево и направилась к цирку. Впрочем, до вокзала тут рукой подать. Вольво справедливо решил, что и пешком дойти можно минут за пятнадцать. Охотники особой привередливостью не отличались и уж точно не страдали излишней ленью. Все повторилось в обратном порядке, как и две недели назад, когда парк приехал в центр Большого Киева. Цирк, площадь Победы, туша универмага и свеча гостиницы Лыбить, Улочка, ведущая галерея, сама галерея и привокзальная площадь. Ближе к вечеру на вокзале собиралось побольше народу, чем рано утром. Вечером уходили поезда на Большую Москву, в Европу, за Урал. На юг, куда предстояло сегодня отправиться и команде вольва Плотной группой охотники шли к входу в вокзал. Кто-то уже купил пиво, кто-то глазел на выставленные в витринах ларьков всякости, кто-то отмахивался от назойливых торговцев порошком и самодельной водкой. Дорога. Парт уже чувствовал ее зов. Всегда перед отъездом, откуда угодно, куда угодно, в душе поднималась неясная волна радости и полузабытого детского восторга. Пард любил дороги и всю недолгую людскую жизнь колесил по Большому Киеву и соседним городам. И нигде он чувствовал себя лучше, чем в дороге. «Эй, пард!» — Гон задернул приятеля за рукав. «Давай что ли тоже пиво возьмем? И в дорогу надо бы...» «В дорогу надо не пиво, а водки!» то нам знатока посоветовал Бюскермолин. «А то в сортир замаешься бегать. Вон, у бабок, сколько хочешь». «Станем и травиться их пойлом», — Гонза фыркнул. «Я уж лучше в буфете возьму. Или прямо в поезде Бюскермолин оскалился. «Богатый слишком. Ну-ну, давай, бери в буфете. Впрочем, у Вольво все всегда схвачено. Он поди на всех запасе. И жратвой, и выпивкой. И патронами». Добавил идущий рядом Рой Ловсон. «Уверяю вас, судари, Вольва уже знает, какие у вас стволы и какие к ним полагаются по технике боеприпасы. У меня вообще такое впечатление, что Вольва знает все на свете, непонятно только откуда». «На всех, говоришь, Пар Парт сомнением покачал головой. «Сколько же шратвы нужно на такую ораву?» «А что тут невозможного?» Звякнул на склад. «Велел, чтобы вагоны все загрузили заранее». Подвез, благо грузовиков, прирученных у него навалом. Не сам, конечно, подвез, но все есть живые исполнители. А дело шефа только распорядиться. Ты не трепыхайся, парт. Я с Вольво без малого век на охоту езжу. И не припомню ни единого повода пожаловаться. Судя по беспечному поведению команды, это было правдой. Команда радостно потребляла пиво и только что песен не горланила. «Ты сказал «вагоны»?» Задумчиво протянул Гонза. Что, неужели в один все не войдем? Ну, считаю, шастенький, рассудительно сказал Бюсхермолин. спальном девять купе по два человека. Стало быть восемнадцать живых на вагон, а нас только истоверны тащится больше дюжины. Не, Вольво всегда два вагона занимает и правильно делает. Если едешь с комфортом, потом и работается легко, а да ладно. На ушастенького Гонза давно привык не обижаться. Гоблинов среди живых было заметно меньше, чем, скажем, орков, гномов или виргов. Даже меньше, чем чистокровных эльфов. И уж, конечно, меньше, чем людей. Парт когда-то давно набрел в сетях на статистику случайных социологических выборок. И почему-то запомнил ее наизусть, до последней цифры. Из 100 произвольных обитателей Большого Киева, 26 люди. 12 метисы разных кровей. 10 орки. По 8 гномы и вирги, чуть больше семи, но меньше восьми. Хольфинги и половинчики, тут пошла дробная, в общем-то смешная статистика. Из 100 киевлян семь с половиной хольфинги, смех да и только. Семь черные орки, 5 эльфы и всего лишь один гоблин. Причем складывалось впечатление, что все гоблины Киева толкутся у вокзалов носильщиками или работают грузчиками у торговцев-палаточников. Недостающие восемь живых приходились на самые разные редкие расы. боешей, Сурокхов, Песеголовцев, ламисов. Этих в Киеве да и в других местах тоже было совсем мало. Наверное, Гонза был счастливым исключением. Он не стал ни носильщиком, ни грузчиком. Стал техником, что даже мало кому из людей удавалось, если говорить на чистоту. К технике и науке традиционно тяготели практически все эльфы, а также многие люди и вирги. Среди гномов и орков техники были редкостью, но не исключением. А вот среди гоблинов Парт знал единственного гоблина техника – Гонзу, и никогда не слыхал о других. Впрочем, Парт знал вообще только одного гоблина. И этот единственный оказался техником, причем очень сильным техником. Пард, тогда еще совсем сопливый мальчишка-подросток, многому у Гонзы научился, и как-то незаметно они стали друзьями, несмотря на то, что Гонза был в 6 раз старше и в тысячу раз опытнее. Погрузившись в воспоминания, Пард сам не заметил, как охотники прошли на перрон. Длинная туша поезда уже поджидала пассажиров, распахнув двухстерстчатые двери пузатых цилиндрических вагонов. Так! Сказал Бюскермолин и остановился. Наши вагоны 8 и девять. В тот же миг в тамбуре одного из вагонов появился Вольво и выглянул на перрон. Ага, сказал он довольно. Явились, все надеюсь. Все, шеф, бодро ответил Бюскермолин. Как один, в лучшем виде. Хорошо. Вольво еще раз обвел взглядом живописную группу охотников и заглянул в листок с записями. Парт Гонза, сюда! Ваша купе седьмое. Брюс Ройл, ваше третье. Михай Саградов 8 восьмое. Зепелин шестое, к Сексу. Трыня во второе, там Жор. Остальные в соседний вагон, вот этот. Селитесь как пожелаете. Первые четыре купе наши. Команда стала деловито грузиться в вагоны, распихивать по полкам сумки и стелить пахнущие крахмалом простыни поверх полосатых дорожных матрасов. Дальнее купе восьмого вагона «Вольво» забил снаряжением и припасами. На юге, за Николаевым, город заканчивался, и без припасов там просто не выжить. В третьем купе у «Гномов» уже разлили по первой. Половинчик-повар мигом сообразил каких-то размороженных копченостей и консервированных огурчиков на закусь. ор притащил домашнего одесского с и свежатины и был встречен восторженным хум Гонза подбегнув парду извлек из кармана куртки узкую бутылку эльфийской особой, до такого разлива, что вытянулись лица даже у Иланда и Вахмистра. В общем, еще до отхода поезда третье набилась народу не протиснуться. И несмотря на то, что вещей у каждого было вроде бы и немного, на столе извлеченные вкусности не помещались, как-то незаметно тронулись в путь, выпили заодно за удачное начало. Вскоре появились шофера из соседнего вагона и пришлось рассредоточиться по двум купе. Часть перебралась к половинчикам, а второе. Голдёр стоял неимоверный. Чувствовалось, что команда техника любит такие поездки и намеренно, раз уж представился случай, оттянуться по полной программе. Зашел ненадолго и вольво, вкусил эльфийской особой, жевал розовый ломтик одесского сала, довольно крякнул и потеплел взглядом. Выслушал байку Васи Секса о пивнухе на улице Немеренной, посмеялся со всеми, велел не переборщить, а к утру быть на ногах и в сознании, и удалился в свое купе. Шум в вагоне его ничуть не волновал. Пар тоже отдался шальному дорожному настроению, пил со всеми и не пьянел. То есть пьянел, конечно, но мутная хмельная пелена держалась в отдалении, а его сознание оставалось кристально чистым и ясным. Парт с удовольствием чекался с соседями, опрокидывал чарку, хрустел огурчиком и слушал очередную историю, на которой живые кивляне были гораздо весьма. Долгая жизнь позволяет помнить массу прелюбопытнейших случаев, а народ из команды Вольва даже люди, успели хлебнуть на своем веку немало приключений. Парт тоже рассказал два случая, как тащили на юг Большого Урала два мешка шалтары под видом обычного сахара. Да еще через свирепые кордоны Большой Москвы и как сходили по хмельному делу чуть не самого Бухареста на яхте друзей Николаевцев, Кутняка и Кепа, слушатели вволю посмеялись. Поезд мчался на юг, почему-то держась над теми самыми загадочными двумя полосками ржавого металла. Пардых не видел, но твердо знал, что все поезда в Большом Киве разве навсегда привязали себя к этим полоскам незримой нитью. Он вышел в коридор и остановился у окна положив руки на пластиковое продолговатое перильце. Цветок в горшке сбоку от окна колыхал длинным узким листиком в такт мягкому покачиванию вагона. В соседних купе продолжали галдеть и радоваться, пар перешел чуть в сторону. За окном мелькали подсвеченные заходящим солнцем дома. Большой Киев потому и назывался большим, что тянулся от берегов Припяти чуть не до самого Черного моря. Районы города сменялись за окном. Пастор, Белая церковь, Ракитная, Мироновка. Но все это был Киев, под центра. Ближе к Шевченко стало темнеть. Парк еще несколько раз выходил в коридор и по несколько минут задумчиво глядел в окно. Секретарша Вольва появилась из последнего, забитого снаряжением купе как раз в тот момент, когда он стоял у окна. «Зачем Вольво взял с собой эту девчонку?» – удивился Парк. Конечно, она могла оказаться просто любовницей Вольва, если бы... Если бы Вольво не был виргом. Вирги мужчины, как правило, предпочитают женщин своей расы. В этом Парт неоднократно убеждался. На ней были коричневые брюки в обтяжку, заправленные в короткие эльфийские сапожки, и мягкая кожаная куртка, достаточно свободная, чтобы спрятать под нее пистолет. Про пистолет Парт подумал машинально. Не станет же это обаятельное создание на самом деле прятать под курткой оружие. Хотя черт ее знает. Притворяется секретарша, на самом деле телохранитель. Такие фокусы тоже бывают. Редко, но бывают. Она прошла мимо Парда, улыбнулась на ходу и исчезла в купе Вольво. Там было темно, свет не горел. Никакой. Ни основной, яркий, ни синеватый глазок ночника на потолке. Почему-то вспомнились слова вольва сказанные по телефону, мол, секретарша передает привет, персональный. Удостоился, можно сказать. Только вот непонятно за что. А непонятное всегда настораживает, хотя в отношении этой киски настораживаться просто не хочется. Парт некоторое время задумчиво таращивался на серый пластик закрытой двери с вычурной пятеркой на уровне глаз. Поезд равномерно покачивался из стороны в сторону, как шагающий по дороге великан. Глубоко вздохнув, парк взерошил волосы и побрел на шум, там, кажется, в который раз разливали. Охотники Вольва, хоть и выпили изрядно, держались еще очень и очень прилично, только глазки блестели, да языки начали понемногу заплетаться. Бискермолин из-под рыжей бородищей уже несколько раз намекал, что пора бы, пожалуй, и прерваться, а то утром кое-кого пришлось бы собирать по частям. Но едва вблизи рыжей бородищи возникала наполненная чарка, гном тут же ее опрокидывал куда-то в рыжие же дебри. И вскоре из дебрей доносилось довольное уханье. Но парт безошибочно определил, что охотники догуливают последние минут нацать и разбредаются спать. Что-что, а дисциплинка у вольва все же соблюдалась. Именно поэтому вирк машинолов и позволял своим живым слегка расслабиться в дороге. Кто не умел останавливаться, вылетала с командой мгновенно. В результате остались только те, кто, стало быть, останавливаться умел. Так и произошло. Спустя четверть часа ушли шофера, обосновавшиеся в соседнем вагоне, а через полчаса утихомирились даже хольфинги, несмотря на малые размеры, весьма охочие до шумных попоек. Парды гонза оба в приподнятом настроении заперлись в купе, улеглись под ворсистое клетчатое одеяло, потрепались минут десять о том, о сем, Большей частью о пустяках, потому что после спиртного оба по давнему согласию о делах не заикались и незаметно уснули. Парт, засыпая, чувствовал себя просто счастливым. Он терпеть не мог тихой, оседлой жизни. Новые дела, зачастую рискованные, нужны были ему как воздух. И еще дорога. Пьянящая, не хуже эльфийской особой, дорога, тропа в неизвестность, пустоту. Фарт знал, что проживет меньше, чем живые других раз, и потому спешил жить. Втискивал в каждую секунду и минуту столько событий, сколько умещалось, и все наравил втиснуть сверх того, иначе он просто не умел.